солнечное утро. В полной тишине процессия медленно двигалась по дороге к новой гробнице, которая будет теперь принадлежать Маргарет. Я только вчера смотрел, как устанавливают эту гробницу, как выравнивают последние штрихи для Маргарет. Солнце поднималось выше, становилось теплее, не слышно было ничего, даже шагов.